Глава 23. Морской дьявол смотрит. Неудивительно, что обвал стены всё-таки заметили. Горящие и пошедшие ко дну ещё до нашего прибытия корабли перестали заслонять горизонт. Это вам не Сантисима или десятки мощных галеонов Эльдорадо. Пиратов на Карибах априори боятся меньше. Исключения вроде головорубов не в счёт. Ведь гораздо чаще игроки сталкиваются с мелкими пиратскими кланами, а названия известных всех и не упомнишь. А если даже и упомнишь, почему какое-то пришествие дна должно внушать страх? В общем, двигались к нам очень уж рьяно, причем сразу из разных мест. Значит, придется разрываться на два фронта. Одни пойдут дальше продираться через укрепление форта, другие будут отстреливаться от врага в тылу. Причем все наши корабли рискуют пойти ко дну. Выйти отсюда им уже не дадут. Но и покидать это место было бы большой ошибкой. «Адриан!» — обратился я к Старпому, когда пришло время высаживать с рапиры часть экипажа. «Корабль остается на тебе, Иллилит!» «А как же Министрелиус?» Вопросительно посмотрел он на боцмана, командующего в это время установкой своего любимого Скорпиона. И правильно спрашивал. Никто лучше Министрелиуса не командовал экипажем во время боя, но он нужен мне на суше, Адриан. У тебя будет достаточно состава, чтобы управлять Рапирой в полной мере. Прошу, не подводи. Сражайтесь до последнего. Следите за ветром, реагируйте на сигналы и манёвры. Покажите всему миру, во что превратилась Рапира за последние месяцы. Покидать корабль было тревожно и грустно. На этот раз вполне возможно, я действительно прощался с ним навсегда. Лучшие бойцы уходили со мной, на борту оставались лучшие моряки, маневровые и пушкари. Обычно на корабле активно только одна смена. На турнире же мы находились полным составом, поэтому на бриге оставалось достаточное число людей, чтобы управлять кораблём и идти в бой. И вот мы скользили по волнам навстречу неизвестности. В некоторых соседних лодках доставляли пушки и снаряды. На флоте не сильно убудет. А вот нам ещё придётся штурмовать последующие укрепления. Стоило нам добраться до суши, как шлюпки с управляющими уходили обратно за новыми партиями бойцов. Ну как у вас обстановочка? обратился ко мне Люха, хлопнув по плечу. Его команда уже вовсю взбиралась по развалинам наверх. Порядок. Задумчиво ответил я, окидывая взглядом корабли. "И то хорошо", кивнул он. "Сегодня бласт был сильно мрачнее обычного, и всё же старался держаться, как ни в чём не бывало. План таков: ты со своими людьми берёшь левые батареи". Он указал рукой на куртину. "Пока есть время, пристреляйтесь так, чтобы артиллерия прикрывала нашу эскадру. Как понимаешь, важно, чтобы никто случайно не попал по своим же. А вы куда?" Спросил я. «Дальше по правой стене прорвался какой-то другой клан. Они пока далеко, так что будем готовиться их встретить. Еще одна большая группа двинется дальше по левой части. Надо захватить бастион». «Не лучше ли будет идти всем вглубь острова?» Удивился я. «Чем быстрее мы возьмем следующие укрепления, тем быстрее отпадет нужда защищать тыл и разбивать команды по длине стен». «Ват, э, Рудра, сейчас уже ничего не обсуждается». Я доношу тебе инфу, которая уже утверждена. Объяснять тоже времени нет. Поднимешься сам, думай, почему так. В ногах у Илюхи появилась игуана. Хотя как в ногах? Тварь была размером чуть ли не по пояс. А вот и пушок. Давай, за дело. С этими словами Илюха двинулся наверх, догоняя свою команду, а его питомец побежал следом. Подниматься было уже легче, чем это делали первопроходцы. По всей высоте горы Обломков натянули тросы, позволяющие идти более уверенно. Впрочем, острые углы камней всё равно неприятно царапали сапоги, оставляя на них белые следы. К концу взбирания почти у всех обувь была в белой пыли, а порой и штаны. Вот уж не позавидовал бы я тем, кому сейчас придётся затаскивать наверх пушки. Конечно, их подниму через установленные сейталии и канатные блоки. Однако по обломкам Марудия всё равно придётся протаскивать людям. Верхняя галерея куртины радовала простором. Чёрт возьми, прямо какая-то китайская стена получается. Широко настолько, что легко разъедутся две машины. Пол был залит кровью, но трупов не осталось. Их уже успели скинуть вниз. Пушки стояли на приличном расстоянии друг от друга, чаще парами. В основном стандартные полевые кулеврины из чугуна, реже из стали. Что ж, приступим. На каждое орудие приходилось по 3-4 выстрела, чтобы скорректировать траекторию снарядов. С моря могло показаться, что Форд продолжает атаковать корабли пришествия дна, и противники, наверное, уже потирали ручки в ожидании того, как все пиратские суда отправятся на дно у самых берегов. Если с открытой галереей и куртины разобрались быстро, то вот этажом ниже еще предстояло немало работы. Доставленные с кораблей пушки размещали по большей части именно здесь. Сверху по нашим могут открыть мушкетный огонь с равелинов, которые находились за стенами. Там шныряло множество местных флибустьеров. Стрелять далековато, но при плотном количестве людей наших ранят. Так что акцент делался на нижнюю закрытую галерею. Орудийные расчёты расставляли орудия даже без лафетов. просто укладывали их в бойницы, придерживая за цапфы и подстилая псы под казённую часть. Народу сюда всё прибывало и прибывало. А вот если двигаться дальше вдоль стены, где-то на расстоянии полмили, фортом не занимался вообще никто. Похоже, местные флибустеры не песи давно рассредоточились по другим местам, там, где подобные нам кланы пытались проломить стены. либо вообще всей армией отступили на следующие рубежи. Суть в том, что коридор был пуст, и я распорядился продолжить занимать его орудиями. Сверху, по словам Илюхи, уже должна была пройти группа соклановцев, но как далеко она ушла, неизвестно. К тому же нижняя галерея пустовала, и тогда мы с моими людьми двинулись вперёд. Теперь я понимал, почему мы не могли на всё забить и пойти штурмовать следующие укрепления. На них в Либустеров защитников было много. Между равелинами и куртинами протянулась полоса земли. Вероятно, это должен быть ров. Оказаться там, зажатыми в тисках, гибель без вариантов, даже несмотря на кажущуюся просторность. На море тем временем разгорелся бой. Наши корабли выстроились в две линии в формате шашек. Противников было сразу несколько: и британцы, и испанцы. Пока они были слишком далеко, чтобы пушки форта могли оказать поддержку, только если решится на абордаж, артиллерия вступит в дело. По четыре расчёта на каждое орудие. Давал указания я, двигаясь дальше. Готовьте наводку под самые стены. Враги будут пытаться зайти к нашим сбоку. Галерея заполнялась бойцами. Пушки нужно было зарядить и пристрелить, а под для некоторых даже не имелось пороха. Похоже, местные флибустеры постарались унести его с собой. Ничего, наши всё равно притащат свои орудия, просто на это уйдёт больше времени. А оно, чёрт, до да со временем вообще была беда, потому что стена длинная, и есть куча желающих её либо прострелить, либо пройти под ней без потерь. Но можно и конкретизировать. В нашу сторону шёл флот Эльдарада. Почему сейчас? Почему сюда? Почему флот? Не знаю. Но все бойцы, глядящие в больницы, в один голос кричали о том, что к Форту утекает намного, намного больше новых кораблей. Хренотека какая-то, выругался министрелиус, глядя в трубку. Там не просто Эльдорадо, там Эльдорадо, к которому примкнули десятки кораблей других кланов, по снимали свои флаги. подняли флаг клана. Значит, их захватили и пристроили к каскадре. Не только к испанцам примкнули несколько небольших кланов, причём сразу полным составом. Их не захватывали, их купили. Похоже на договорняк. Вряд ли их соблазнили переменить сторону прямо на турнире, скорее всё было обговорено заранее. Что ж, кеп. Нам от этого не лучше. И без того самый многочисленный клан стал ещё более самым многочисленным. Рано ваше начальство попрощалось с Аннели и головорубами. Очень рано. Они бы нам и сейчас пригодились. Я почти перешёл на бег. Если поначалу за мной шли десятки людей, и ещё столько же вскоре к ним подтянутся, то теперь нас осталось не так уж и много. Коридор куртины завернул влево, когда мы достигли бастиона. Один из пяти углов форта. Самые неуязвимые места. Этожом выше по открытому воздуху здесь уже давно должны были пронестись саклановцы. Вот только пушки бастиона пустовали. Министрелиус, это будет на тебе. Попроси прислать сюда ещё людей. Обстреливайте любые посудины, что сунутся на пушечный залп. Особое внимание сейчас на левую куртину. Враги обязательно попробуют прошмыгнуть вдоль Ньюок на сам наших кораблей. Насчёт калибров я не договорил. Пистолетные выстрелы загромохали сразу ото всюду, причём стреляли намеренно либо мимо, либо нам по ногам. Наши тут же схватились за клинки и пистолеты, принимая бой с доинственно напавшим на нас врагом. Спустя секунду я уже уворачивался отлетевшего на меня абордажного топора. А затем прочертил гитаганом порез на шее врага. Одежда нападавших не говорила о них ничего. В такой в равной степи можно встретить как британских контрабандистов, так и элитных наёмников. Перед нами же вестимо были те самые флибустьеры, что охраняли форт. Понятия не имею, откуда они выпрыгнули. Похоже, просторный закуток бастиона идеально подходил для подобной засады. И как назло, основная масса наших бойцов осталась на куртине, не дойдя до бастиона. Противники сражались хорошо, без лишних понтов, присущих многим игрокам, зато с отточенной техникой и необычной интуицией. Поразительно, но мне не получалось уколоть флибустеров даже со спины. Они не видели некоторых атак, но инстинктивно двигались так, что все уколы и замахи проходили мимо. Поначалу эта особенность просто неприятно удивила, а спустя пару минут началась настоящая паника. Нас побеждали немыслимо легко. Как обидно будет умереть при таких обстоятельствах, и всё из-за того, что я не удосужился прихватить с собой побольше людей. Я даже не заметил момент, в который нас обезоружили. Не убили, хотя трупов тоже хватало, а именно вырубили, заломили руки, прижали к полу или стенам. Что за Довольно, парни. Данёсся голос из коридора. С каждой секундой оттуда нарастал звук цоканья. Я пытался придумать, как дать сейчас отпор, но в голову ничего не приходило. Что сделают эти флибустьеры? Будут держать нас в плену до окончания турнира, сбросят с куртины? Это он. Ещё до того, как повернуть взгляд на человека, вышедшего из коридора, я обратил внимание на знакомые хриплые интонации. А в следующую секунду видел живого бродера Смита, опирающегося на трость. Чернобородый старик вышел не один. Рядом с ним стоял ещё один пират в рыжем платке и выцветшем сюртуке. Бродер, какого ты жив? Тысяча медуз меня в суп дохляк. Живее всех живых, мертвее всех мёртвых. Ну, кроме разве что достопочтенного Генри Морганна, стоящего перед вами. Снимайте шляпы перед легендой. Мы были не в том положении. Влибустеры не ослабляли хватку, держа над нами клинки. Морган едва заметно кивнул, глядя мне в глаза. В его взгляде не промелькнуло и намёка на дружелюбие. Смит отпил из фляги и хрипло прокашлявшись, сказал: "Да хляк, покуда мы ещё живы, выйди-ка на разговор. Твои люди потерпят, я уверен". Меня тут же отпустили. Но прежде чем двинуться хоть куда-то, я подобрал свою треуголку. Кто-то уже успел по ней потоптаться. Отряхнув, шагнул в сторону Моргана и Смита. Они снова отошли обратно в коридор, и там этот день не переставал меня удивлять. Здоровяк Финнн Хоррингтон, пьяница и балабол Ричард Норман. Лысый мастер на все руки Джордан Бланк, изготовивший нам чудо-пушки. Все они стояли тут, дожидаясь меня. «Кит, нас всех сожри с кишками!» — заговорил Бланк. «Здорово, волчара!» «И снова привет, капитан Рудро!» — уставился в пол Финнон, почесывая затылок. «Будь моя воля!» «Не будем томиться в приветах!» Громогласно скомандовал Морган, оборвав всех. И встал напротив меня. Рад слышать и видеть, что дела Берегового братства живут даже после моего ухода. И очень не рад, что столько швали слетелось на этот форт в столь злощастный день. Ты и твои люди не исключение. И да и нет, невозмутимо ответил я. Мы взобрались сюда лишь потому, что это единственная возможность не пойти на дно. Не мы их, а они нас. А слабый пират мёртвый пират. Бродер так и говорил, кивнул Морган. Люди, которых ты сейчас видишь вокруг себя, мне очень дороги. Я не видел их много лет, пока они не решили заявиться ко мне на остров. Каким-то морским чёртам так вышло, что каждый из них отдаёт тебе почтение. Я склонен им верить. Если они тебе тоже не безразличны, То у нас к тебе деловое предложение. Всё непременно так и никак иначе, горделиво пробасил Норман, поднимая палец кверху, а затем отпил из бутылки. Чё май мор, оно опять кислит. Да хляк, гораздо более серьёзным тоном проговорил Смит. Помоги бравым старикам удержать этот форт, и пусть мы все давно одной ногой в могиле. Предлагаем твоим людям свою помощь в ответ на вашу помощь. Дела по всем фронтам уже слишком плохи. Помогите отвоевать это место и не допустить, чтобы оно попало в лапы сухопутных крыс. Я прав, Морган. Да, кивнул тот. Наши люди в твоём распоряжении, Рудра. Но не подводи. Морской дьявол смотрит.